Оставим на совести журналистов слова «якобы» и говорят «нельзя им иначе». А на самом деле, ну вот не тот Путин человек, чтобы пользоваться непроверенной информацией. Не тот и все. Внешняя разведка КГБ – место серьезное и учат там на совесть. Итак, давайте посмотрим, в чем виноват Ходорковский. Это уже не война амбиций магната и президента, как пытаются преподать нам конфликт. Нет, это совсем другое. Ходорковский объявил войну отнюдь не Путину. Он объявил войну всей российской власти. И доказательство тому... Компания в прессе во время важного зарубежного визита, когда внимание мировых СМИ было приковано к российскому президенту. Ход, согласитесь, более чем недвусмысленный. Хотя, с другой стороны, ежели подумать, все это как-то слишком мелко, чтобы из всей толпы олигархов, нарушавших, нарушающих, планирующих нарушать закон, для показательной расправы выбрать именно Ходорковского. Ну, подумаешь, пакостит по мелочам. Ну, даже сорвал принятие законопроекта. Ну, проплачивает оппозиционные СПС, Яблоко и КПРФ. Нет, мелко. Что-то он сделал еще. Что-то такое, чего стерпеть было уж никак невозможно». Не верю я, что вся заварушка из-за политики. н ну, о не верю. И читаю в той же комсомолке, чуть ниже, в конце списка грехов Ходорковского. Однако главное, пожалуй, в том, что Кремль весьма беспокоит альянс, наметившийся между империей Ходорковского и американской «Мобил Эксон». Слияние к о м п а н и и может представлять угрозу национальной безопасности страны. Энергетика России окажется в серьезной зависимости от американских партнеров. Еще один исторический шаг олигарха озвучил член правления Межрегиональной общественной организации Совет по национальной стратегии Станислав Белковский. Самый яркий, хотя и доселе публично не обсуждавшийся, акт отречения элиты 90-х годов от России был зафиксирован весной 2003 года в Вашингтоне. В беседе с одним из высокопоставленных представителей администрации США знаменосец этой элиты, бизнесмен Михаил Ходорковский, прямо заявил, что придя к формальной политической власти, он, его клан, пойдет на полное ядерное разоружение России. Примечание. По оценке Белковского, этот проект принес бы Ходорковскому и Ко около 160 миллиардов долларов. Конец примечания. А вот это уже очень серьезно. И грянул гром. В свое время тот же журнал шпигель писал со ссылкой на главного эксперта компании united financial групп сал ливана против крупнейшего предпринимателя страны мало что может сделать даже российский президент но кое-чего западники не учли поскольку у них другие нравы и другая школа бизнеса В России власть может сделать все, что угодно практически с любым предпринимателем, поскольку среди хотя бы относительно крупных представителей этой породы практически нет таких, которые не нарушали закон в особо наглых размерах. Достаточно лишь поинтересоваться делами не так давно минувших дней. Сначала арестовали одного из ведущих акционеров и совладельцев ЮКОСа, Платона Лебедева по обвинению в хищениях, мошенничестве и неуплате налогов речь шла об умопомрачительных суммах. Почти в тот же момент приземлился на нарах один из руководителей службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, обвинявшийся в организации заказных убийств. Поскольку жизнь частенько обгоняет любой детектив, то известие об осуждении Пичугина пришло аккурат в тот момент, когда писалась предыдущая страница. Короче, п е ч у г и н получил сполна и по заслугам. Хотя уже после оглашения приговора один популярный во времена громокипения перестройки журналист пытался его реабилитировать, причем крайне оригинальными методами. Во-первых, вещал он, Пичугин никого сам не убивал, а всего лишь организовывал убийство. А это, по мнению виртуоза пера, является чуть ли не оправдывающим обстоятельством. Не лично ведь молотком тюкал по головам, а планировал, не более того. Надо ж понимать разницу. Во-вторых, посмотрите, люди добрые, кого Пичугин планировал убивать – самых натуральных бандитов. Чего ж их жалеть? Круто, да? Автор столь оригинальных методов защиты в свое время работал в газете Гусинского. Отсюда и любовь к подобным умственным вывертам. К счастью, те, что вершили правосудие, руководствовались законами, а не подобной логикой. Закончилось все арестом, самого Ходорковского. Третий человек ЮКОСа, Леонид Невзлин, которому фирма ради вящей респектабельности купила за приличную сумму титул ректора Российского государственного гуманитарного университета, не дожидаясь повесток, поспешил улететь за границу и попросил политического убежища в Израиле. Ходорковскому, как известно, предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса х и щ е н и е как государственных средств, так и доверенных ему средств частных лиц, у к л о н е н и е от уплаты налогов и как частное лицо, и как предприниматель, мошенничество и подделка документов, злоупотребление доверием и неисполнение решений суда, В большинстве случаев имеются отягощающие довески в крупных размерах, в особо крупных размерах. Следствие начало копать с далекого 1994 года. Материалы полностью можете почитать, если кому интересно, в приложении. А здесь приведу лишь несколько отрывков. Ходорковский М.Б. – работая председателем совета директоров ОАО КБ Минотеп, банк Минотеп в городе Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения п у т е м обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе преступления руководил деятельностью этой группы. Данная группа, как далее сообщается, преследовала цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, похитив их акции. Обладая указанными полномочиями, Ходорковские и члены организованной группы обеспечили приобретение права владения, пользования и распоряжения всеми средствами акционерных обществ. Таким образом, Они обеспечили реализацию производимой предприятиями продукции под контрольным им посредником, не по рыночной, а по заниженной цене. Посредник, в свою очередь, перепродавал продукцию потребителям по рыночной цене. Полученную разницу Ходорковский и действовавшие в организованной группе с ним лица обращали в свою пользу, чем причиняли ущерб другим акционерам, которые, таким образом, лишались права на дивиденды от чистой прибыли. Как человек, 14 лет отдавший частному бизнесу, я лично не вижу здесь ничего надуманного, продиктованного злобной фантазией следователей. Не самая хитрая схемка. Встречались и з а к о в ы р и с т и Далее в материалах обвинения приводятся и другие схемы. Создание подставных юридических лиц, консалтинговые фирмы, служившие исключительно для перекачивания денег по такой длинной цепочке, что и концов не найти. И десятки конкретных эпизодов по таким сделкам. Большая часть периода 1997-1999 годов, но есть материалы и посвежее, Эпизоды с присвоением миллионов долларов, относящиеся к 2000-2003 к 2003 годам. Общие убытки государственной казны от неуплаты налогов исчисляются в миллиардах долларов. Фиктивные договоры, незаконные льготы, обман и акционеров и клиентов, выплата не деньгами, а сомнительными, как выражались сто лет назад, бронзовыми векселями, подделка подписей с целью значительного уменьшения поступлений в пенсионный фонд, уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. Естественно, После ареста Ходорковского в определенных кругах началось нечто вроде истерики с рыданиями, дробными падениями на пол в обмороке и битьем посуды подешевле. Особенно старались Чубайс, Немцов и Явлинский, коему Юкас не так давно прикупил в подарок популярную газету «Московские новости». Как водится, долго блажили о тридцать 37-м годе, о тоталитарном перевороте, о произволе. Отдельные, самые шумные, даже заявляли, что Путину необходимо срочно устроить импичмент, пужали, что после подобных шагов рухнет вся экономика, что Россия потеряет десятки миллиардов долларов западных инвестиций, что финансовая система России, д е уже рухнула или, по крайней мере, находится в шоке, что надвигается катастрофа. Содержавшиеся на деньги ЮКОСа московские новости объявили, что, мало того, и западный предпринимательский мир замер в шоке. а заодно стращали западных инвесторов в стиле детских стихотворений Чуковского «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите, дети, в Россию гулять, мол, нет никаких гарантий, что и почтенных западных бизнесменов завтра не распихают по сырым подземельям, заковав в ржавые кандалы». Путин, не задумываясь, ответил на все эти эскапады «Дело не столько в приватизации». На самом деле приватизация – лишь небольшой компонент расследования, но мы говорим о криминальной деятельности, об участии в криминальных делах, даже покушениях и убийствах во время слияний. Отчего я пытаюсь предостеречь стороны, так это от политизации дела. Надеюсь, что все окончится и очень скоро, и мы увидим результаты. Пока еще мы узнали лишь небольшую часть всего того, что было замуровано в недрах гигантского айсберга под названием Юкас. Кое о чем из этого айсберга мы поговорим в других главах. А время шло. Страшные пророчества оказались бурей в стакане воды. Ничего не произошло. Упавшие было акции ЮКОСа начали расти. Оперативное управление к о м п а н и и стали осуществлять новые менеджеры, между прочим, граждане США, от чего-то не испугавшиеся застенков и кандалов. Никакого обвала на российском фондовом рынке не случилось. Отечественный экономист Сушкевич писал, «Арест Ходорковского». Не только не трагедия, но событие, слабо отличимое от раннего выпадения снега на Кубани. Или неожиданного отзыва лицензии у какого-нибудь крупного российского недропользователя. Крупная корпорация, бизнес к о т о р ы й почти на 100% связан с добычей углеводородного сырья, вряд ли уменьшит объем добычи и реализации своей продукции из-за ареста ключевого менеджера». Еще меньше вероятность падения показателей выработки и продаж в экономике в целом. Что интересно, почти не было попыток разыграть антисемитский козырь. Впрочем, с пятым пунктом Ходорковскому не повезло. Евреем был его папа, а израильтяне в силу своих религиозно-исторических традиций упрямо считают национальность по женской линии, Чтобы человек мог считаться евреем, у него еврейкой должна быть мать, либо бабушка, либо прабабушка. Но все же, коль скоро того требуют политические интересы, то и п р о д е д у ш к а в ход пойдет. Тем не менее, самая известная газета еврейской общины в России еще в июле 2003 года писала – Ходорковский, Невзлин и их коллеги по клубу миллиардеров доказали, что они умеют делить и вычитать в масштабах всей России. Теперь им придется доказать, что они умеют складывать и умножать в том же масштабе. Они богатели вместо России. Дальше им придется богатеть вместе с Россией. Путь первоначального накопления – разграбление. пройден до конца. Теперь надо начинать какой-то новый путь. Так что и отсюда поддержки ждать не приходилось. Да и то сказать, уж больно от дела Ходорковского дурно пахло. За редчайшими исключениями крупнейшие российские бизнесмены в защиту Ходорковского не выступили. Западный предпринимательский мир – полное впечатление так и не узнал, что находится в шоке. И ничего удивительного в этом нет. Едва выяснив, в чем именно обвиняют Ходорковского, западные партнеры шарахнулись от него, как от чумного. Еще не хватало защищать человека, обвиняемого в неуплате налогов. Пока эта книга пишется, приговор Ходорковскому еще не вынесен. Но пятнадцатью сутками, хочется верить, он не отделается. Невзлин пока отсиживается в Израиле. Вместе с Гусинским, как уже мимоходом упоминалось, создает новую партию из эмигрантов, что-то лоббирует, участвует в каком-то бизнесе. Однако вряд ли такое положение продлится вечно – Российская генпрокуратура, объявившая Невзлина в международный розыск, считает, что основным заказчиком по всем преступлениям, инкриминируемым Пичугину, был именно Невзлин. Взрывы, покушения на убийство, угрозы убийства, непосредственно убийства. Речь идет о чисто уголовных преступлениях, а потому нет гарантии, что ректор – навсегда сохранит статус политэмигранта. Еще в 2000 году Россия и Израиль подписали Европейское соглашение о выдаче преступников, и несколько укрывавшихся в Израиле представителей российского криминалитета были высланы в Россию. Механизм помаленьку работает. Меж тем иные наши хитрецы совершенно безосновательно полагают, что Израиль так и живет по старому казачьему принципу «с дона выдачи нет» и достаточно, отыскав у себя еврейские корни, шумно объявиться жертвой политических репрессий. Ничего подобного. Уголовников нигде не любят. Помню, как лет несколько тому назад угодил в серьезные хлопоты один мой знакомый, решивший, что в земле обетованной каждому туда приехавшему можно хоть на голове ходить. От большого ума он вступил в какую-то крайне экстремистскую организацию, ходил на демонстрации с кольтом за поясом, орал что-то вроде «Бей, араба под лица, рожа просит кирпича». Власти не препятствовали, поскольку никаких действий эта организация не предпринимала, ограничиваясь маршировкой не в ногу и с истошными воплями. А в демократической стране всякий вправе покричать в досталь. Проблемы начались неожиданно. Означенный субъект решил на досуге слетать развеяться в Париж. Путь недалекий, билет стоит долларов 200, отчего же не поглазеть на Эйфелеву башню и парижанок в Мини. Вот только в аэропорту при паспортном контроле его тут же взяли под ручки полицейские и вежливо, но решительно объявили «Месье, мы не можем впустить вас в страну, поскольку вы являетесь членом экстремистской организации, занесенной в черный список». Оказалось, что с о о т в е т с т в у ю щ и е с л у ж б ы Израиля – Позволяя данным экстремистам драть глотку и шататься с лозунгами по улицам, в то же время старательно отправляют списки всех до единого членов всех до единой экстремистских организаций в Интерпол и прочие международные конторы соответствующего профиля для зачисления в тот самый черный список. И лица в том списке, поименованные е будут непременно выдворены назад при попытке въехать не только во Францию, но в любую другую страну Шенгенского соглашения и Европейского союза. «Вот тут-то знакомец мой и взвыл, частя, на ч ё м свет стоит собственную неосмотрительность, но поезд ушел, то есть самолет улетел, уже ничего не переиграешь». Так что с невзлиным еще ничего не решено, а Ходорковский сидит. Несмотря даже на то, что писатель Проханов, наш яркий светоч национал патриотизма, побывав в его вотчине н е ф т и ю г а н с к и й ухитрился узреть на небесах некие п р е ч и с т ы е знамение в поддержку Юкоса, Чуть ли даже не архангелы и архистратиги небесные продеферировали перед Прохановым с транспарантами. «Благодать почиет над Ходорковском, асанна!» По правде сказать, верится плохо. Совсем не верится. После ареста Ходорковского и у нас, и на Западе вовсю заговорили об избирательном правосудии. Да, действительно, В том, что касается экономических преступлений, правосудие у нас избирательное, и другим быть не может. Потому что если начать разбираться со всеми, кто мошенничал, уходил от налогов, организовывал убийства и прочее, то пресловутый 1937 год покажется не более чем зачисткой рыночной площади в городе Урюпинске. Впрочем, есть в истории борьбы со всякого рода бандитами, пиратами, басмачами и лесными братьями такой прием. В какой-то момент им объявляли амнистию. Дескать, тем, кто выйдет из лесов и пустынь и захочет начать новую честную жизнь, прежние грехи будут прощены. Но впредь, уважаемые, извольте жить по закону. Открыто об этом нынешняя российская власть, конечно, не скажет, но намеки есть. Те, кто впредь будет работать на благо России и платить налоги, само собой, могут спать спокойно, а если нет, ну, значит, нет. Лично мне очень хотелось бы верить, что в этом и есть смысл дела Ходорковского. Глава 5 Кукольный театр для взрослых. Первое. Все на продажу. Разумеется, чтобы провернуть все вышеописанные операции и получить огромную прибыль, недостаточно было одного изощренного ума и оборотистости. Присвоение бывшей общенародной собственности было одной колоссальной операцией, со своими штабом и действующей армией, с агентами влияния и умело поставленными дезинформацией и пропагандой. Для пришедшей новорусской публики п р и в ы ч н о было все необходимое покупать. И в новом мире все стало товаром – власть, влияние, знание. В романе Ильфа и Петрова «12 стульев» есть замечательная сценка аукциона – Продается статуэтка а п р а в о с у д и я Стартовая цена – кто больше? Раз, два, три. «Правосудие» продано. Новая Россия стала громадным аукционом. Все, что покупалось, то и шло на продажу. Об этом в одной главе не расскажешь. Тут тома надо писать. Желательно много. И желательно не книжные, а тома уголовных дел – Обслуга реформы была разнообразна – бандиты и купленные силовики, коррумпированные чиновники и карманные средства массовой информации. О первой паре написано и снято уже столько, что пардон из ушей лезет. То, что экономика времен реформ насквозь криминальна, не знает разве что слепо-глухонемой». Поговорим о второй сладкой парочке, без которой была н е м ы с л и м а глобальная распродажа. Есть такое умное слово – коррупция. Означает оно, по-ученому, превращение в деньги административного ресурса, а по-простому, что люди, которые получают деньги от государства за выполнение определенной работы, начинают торговать налево. Например, И это лишь одна сторона дела, они берут взятки. О том, как это выглядит для рядового предпринимателя, в «Красках» рассказывает а р т ё м Тарасов. «Брали все, начиная от мелких чиновников и кончая крупным начальством. Бюрократы всех уровней вошли во вкус» И с бешеной скоростью стали изобретать ограничения, которые бы делали их позицию в нефтяном и экспортном бизнесе очень нужной, а значит и денежной. Приходит, например, в порт на погрузку танкер. И диспетчер решает пропустить его вперед или поставить в хвост очереди. Значит... Нужно дать взятку диспетчеру, иначе можно загорать дней 5-6 и при этом платить за простой тысячи долларов штрафов в день. Да что там порт? Ведь труба, качающая нефть, проходит по семи-восьми регионам России. Местные руководители очень быстро поняли: кусок трубы, оказавшийся на их территории, просто обязан приносить деньги им в карман. Поэтому, не согласовав прокачку нефти со всеми заинтересованными лицами в регионах, получить ее в порту было невозможно. А на железной дороге есть такая потрясающая вещь, как узловая станция. И если вы не заплатили там, кому следует, ваш товарный поезд загоняется в тупик. О нем просто забывают, а вы даже не знаете, на какой именно станции это произошло. Поэтому свою цистерну, вагон или весь состав всегда сопровождали люди с портфелями денег. И вот, наконец, вы добираетесь до таможни. Там тоже свои правила. Ведь таможенную декларацию можно оформить за 20 минут, можно за день, а можно и и за 10 дней не оформить. При этом всегда легко к чему-нибудь придраться. Ах, у вас на справке печать неясная. Пока везут из Тюмени справку с более ясной печатью, улетучивается не одна пачка денег. По ученому это как раз и называется коррупцией. Так вот, коррупция в России 90-х годов была... абсолютной. Не коррупция как преступление, а коррупция как система. «Со взятками никто не боролся», — продолжает а р т ё м Тарасов. «К примеру, за 50 тысяч долларов можно было устроить встречу с Черномырдиным. Мне самому тогда это предлагали посредники». С любым человеком можно было встретиться, любой вопрос решить за взятку под столом или на столе. Как и какими методами прикармливали чиновников разных уровней, я уже рассказывал в главе, посвященной ЮКОСу. Но масштабы... к о р р у п ц и и в России на протяжении многих лет занимается фонд Индэм. По данным на 2004 год, коррумпированные чиновники получили как минимум 33 миллиарда долларов взяток. По 200 долларов на каждого российского жителя, включая неработающих пенсионеров и грудных младенцев. Платят за все. Об этом известно каждому, но не все знают масштабы. Кроме поборов в бизнесе, Россияне, например, дают взятки, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь в поликлинике – более 180 миллионов долларов, найти бесплатное место в больнице – 237 миллионов, получить в той же больнице бесплатное лечение – 182,5 миллиона, устроить ребенка не в отличную, а просто всего лишь в нормальную школу – 70 миллионов долларов. А уж в бизнесе берут все и со всех. Милиция, СЭС, пожарные, любые чиновники. Каждое самое мелкое согласование стоит денег. 75% всей суммы приходится на долю муниципальных структур, 20% – региональных и лишь 5% – федеральных. Так что дело совсем не в кремлевских чиновников. Все гораздо хуже. Система гнилая сверху донизу. И спровоцирована такая ситуация государством. Устанавливая мизерную зарплату чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов и прочим госслужащим, их просто-напросто вынуждали брать взятки. Им давали понять, На этой должности платят мало, потому что она дает большие возможности. Добирайте сами. Раз, два, три – государство продано. Таким образом, за какие-то 10 лет в России развратили целое поколение государственных служащих. И что теперь с ними делать, никому неизвестно. Разумеется, все началось гораздо раньше. Еще при Петре I взятка дательства приобрело ужасающие масштабы. Однако данная книга посвящена неисторическим экскурсам в прошлое. Она посвящена современности, в частности, последнему десятилетию. Озлобленность россиян по отношению к чиновникам колоссальна. Сколько раз приходилось слышать «не буду платить налоги», Не хочу крапивное семя кормить. Стоит ли удивляться? А теперь об основе нашей демократии, ее символе и оплоти, депутатском корпусе. Когда нас призывали голосовать за народных избранников, то кричали во весь голос «Они, где будут следить за исполнительной властью, сделают ее деятельность прозрачной, мимо них не пройдет ни одно нарушение» и прочее, прочее, прочее. Что же вышло на деле? А на деле возникла еще одна мутная волна коррумпированных чиновников. Ибо депутат тот же чиновник, он получает содержание от государства за то, что выполняет, точнее должен выполнять определенную работу. По отзывам компетентных источников, у наших народных избранников, кроме немалых окладов, существует и несравненно более прибыльный приработок, лоббирование в Думе интересов финансовых групп, а также отдельных лиц, то есть переводя на русский, проталкивание нужных законопроектов, внесение поправок в законы и депутатские запросы. Процедура выглядит следующим образом. Самой дешевой лоббистской услугой считался депутатский запрос в государственный орган. В письменном виде таковой оценивался в тысячу-полторы долларов. Если для повышения результативности требовалось личное вмешательство депутата, телефонный звонок, визит, плата могла вырасти до двух с половиной тысяч. Еще дороже стоил парламентский запрос, внесенный на пленарном заседании Думы, до 100 тысяч долларов. Инициатива по внесению нового закона от 40 до 80 тысяч долларов. Злые языки из числа консультантов Думы утверждали, что комиссионные в случае принятия необходимого заказчику законодательного акта достигали 30% от суммы сделки. А сделка эта могла выражаться в миллионах, если не в сотнях миллионов зеленых бумажек с портретами п р е з и д е н т о в США. Кроме того, подобная практика существовала не только в Думе, но и на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, от федерального до районного. Это могло быть предоставление квот, лицензий, госзаказов, льготных кредитов или же наоборот отсрочка долгов. А если вернуться к Думе, то проталкивание важных законопроектов либо внесение поправок в законы стоило от 50 до 300 р у б л е тысяч долларов. В интервью английской газете Дели Телеграф красный миллионер Симага, член фракции КПРФ, простодушно лупая г л а з е н к а м и говорил, как правило, на подкуп и д е т 10% от запланированной прибыли, которую получает фирмы или организации в случае принятия закона. Особенно урожайные денечки стояли, когда утверждался государственный бюджет. В Думу, ища заступничество у народных избранников, рядами и колоннами шли директора сотен заводов, представители десятков министерств и ведомств. Вряд ли их кейсы были наполнены петушками на палочках или тульскими пряниками. Раз, два, три. Демократия продана. Особую роль в перестройке сыграли СМИ. Не знаю, как у других народов планеты Земля, но у нашего человека существует какая-то поистине детская вера во все, что пишется на газетных страницах или говорится с телеэкрана. Сколько раз нарывались, сколько раз кидали наш народ грубо и цинично, и все равно верят. Верят снова и снова. Объяснять в стотысячный раз, что не все написанное «правда», наверное, уже не стоит. Проще рассказать, как что делается и что сколько стоит в мире журналистики. Итак, пиар, в переводе с английского о о т н о ш е н и я с общественностью», «public relations», конкретнее выстраивание образа заказчика в глазах общества, еще конкретнее запудривание этому обществу мозгов в зависимости от заказа пудрой черного или белого цвета. Особенность России в том, что всевозможные западные понятия, которые весьма прилично выглядят на их понятии исторической родине, у нас доведены до своего логического конца. С них последовательно срывают одежду, затем срезают мясо и остается, в конце концов, голый скелет. Суть остается. Так получилось и с пиаром. Сначала черным пиаром назывались материалы СМИ, которые публиковались или показывались за деньги. Белым, соответственно, то, что делалось за интерес. Но это все было давно и неправда. Сейчас за интерес не печатается и не показывается ничто из того, за что можно содрать деньги. А черным пиаром стали называть сочетание заказных материалов с так называемыми грязными избирательными технологиями. Впервые эти технологии, разработанные в США в 30-х годах 20 -го века, запустил в обиход питерский политтехнолог с характерной фамилией Кошмаров. и вошел тем самым в историю прессы. Даже термин такой появился – «кошмарить». Делается все крайне просто. Сначала приходит заказ. Потом в какой-нибудь малотиражной газетенке или на одном из бесчисленных информационных сайтов помещается поклеп на клиента – Во время выборов, когда гуляют громадные деньги, под акцию даже можно учредить газетку. Выйдет пара номеров, потом ее по суду закроют, но свое дело боевой листок уже сделал. Затем эту информацию с соответствующей ссылкой перепечатывают более крупные издания. Раз ссылка есть, то все, они уже не подсудны. Если клиента гнобят всерьез – К делу подключается и телевидение. И покатился по стране грязевой вал. Потом можно сколько угодно судиться, выигрывать процессы, помещать опровержение. Закон психологии. Первичная информация куда сильнее вторичной. Или совсем уж по-простому. Клевета, что уголь. Не обожжет, так з а м о р а е т Жертва черного пиара, естественно, тоже не молчит. Она отбивается руками, ногами, зубами, впрочем, в основном деньгами. И вспыхивают в СМИ настоящие информационные войны. Золотое дно для журналистов и бриллиантовое для посредников-пиарщиков. В 2002 году газета «Ведомости» провела небольшое исследование продажности прессы и напечатала его результаты. Что показательно, материал ы заметили, даже шумок поднялся, но отнюдь не по факту того, что наша пресса продается. Ребятки-журналюги обсуждали, действительно ли расценки таковы, или, может быть, чуток другие. В целом, общий объем продаж на этом рынке, по данным на 2002 год, составляет... 20-25 миллионов долларов ежегодно. Существуют долгосрочные контракты на информационную поддержку. Их цена начинается со 100 тысяч долларов. А на телевидении, естественно, куда дороже. Информационная поддержка на центральном канале стоит сотни тысяч долларов в месяц. По мнению Олега Тихменева, Из lobby.net все бумажные СМИ можно разделить на три условных типа – легкие с точки зрения доступности для проникновения на их страницы заказных материалов, полулегкие и тяжелые. В легких можно опубликовать за деньги практически любую информацию. В полулегких за деньги легко размещают только хвалебные статьи, но статьи конфликтного характера должны быть основаны на реальных, подтверждаемых документами и очевидцами фактах. Тяжелые издания – это те, в которых разместить заказную статью невозможно. Чтобы протащить ее на странице издания, нужно подкупать конкретного журналиста – который сам напишет то, что требуется, и убедит редактора, или, может быть, поделится с редактором, что факты в его статье изложены объективно. По словам пиарщика из крупной российской финансовой компании, стоимость услуг журналистов тяжелых изданий достаточно высока. За абонемент, состоящий из шести упоминаний компании или конкретного лица, журналист может получить от 500 до 2000 долларов в месяц. Сам посредник-пиарщик получает от клиентов в полтора-два раза больше. За статью положительного характера журналисту платят тысячу-две тысячи долларов, а клиенту это обходится в 2 в е т ы с я ч и долларов. Статья конфликтная, компрометирующая, стоит дороже всего. От 2 тысяч до 6 тысяч долларов получает журналист. Пиарщик берет 8-10 тысяч. Как рассказал т е х м е н ё в ему известен случай, когда выплата за блок на негатив в одной из крупнейших российских газет достигла 750 тысяч долларов на весь период ведения информационной кампании. По словам специалиста по связям со СМИ и з крупной финансовой к о м п а н и и без новостного повода протащить заказные публикации в тяжелые СМИ невозможно. «Далеко не все корреспонденты соглашаются на сделку. Иногда приходится ломать человека», — продолжает он. «В этом случае я как бы инвестирую в будущее». и отказываюсь от своего гонорара. Я отдаю журналисту все деньги, полученные мной от клиента, например, 8 тысяч долларов. Мало кто отказывается от таких сумм. Потом с этим человеком уже можно работать. Соответственно, легкие издания стоят дешевле. В провинции труба пониже и дым пожиже, но п р а в и л о д е й с т в у е т там На телевидении, как уже говорилось, все значительно дороже. В области пиара и рекламы крутятся бешеные деньги, во много раз превышающие доходы от продажи газет и журналов. Таковы особенности русского пиара. Западные технологии рассчитаны на западные СМИ. Там СМИ живут в основном с продажи и кровно заинтересованы в тиражах, а соответствующие службы зорко следят, чтобы объявленный тираж газеты совпадал с реальным. Иначе получится обман рекламодателя. Поэтому на Западе СМИ хотя бы стараются быть интересными, чтобы покупали, чтобы смотрели. Тамошним изданиям надо бы налезть вверх по лестнице, называемой рейтинг. Выше ступенька, дороже и расценки на рекламу. У нас же все наоборот. Газета существует не для читателя, а для заказчика и рекламодателя. У наших СМИ давно интересы заказчиков стоят над профессиональным интересом. И, соответственно, самые высокооплачиваемые и уважаемые из журналистов не те, кто умеет хорошо писать или снимать, а те, кто может качественно расхвалить или умело вылить ведро дерьма. Именно они идут по дороге с развернутым знаменем, а другие, быть может, и более умелые, но менее удачливые, прозябают на обочине. При подобном раскладе пресса достаточно быстро пришла к тому, что, по сути, прессой быть п е р е с т а л а Что именно у газеты внутри, тем, кто ее делает, зачастую, все же есть некоторые исключения, глубоко по барабану. Стоит ли удивляться, что качество газет все ниже и ниже, что читать в них давно уже нечего? Ибо все разборки, которым уделяется основное внимание, читателя не интересуют, а то, что может читателя заинтересовать, не интересует газетчиков. Естественно, тиражи сначала ползут, а потом кубрем летят вниз, как ком снега со склона холма. Для западного издания это катастрофа. Нашим же «на все насть» достаточно быстро менеджеры додумались до простой, как сейчас говорят, фишки. Поскольку реальные тиражи никем не проверяются, то в выходные данные с т а в я т с я тираж фальшивый, в несколько раз превышающий реальный, для предъявления потенциальному заказчику. А дабы создать видимость, что издание востребовано читателям, вдруг клиент решит проверить, как газета продается, служба распространения платит торговцам за место на их лотках. Вот вам и ответ на недоуменный вопрос человека, остановившегося перед газетным киоском. Кто читает всю эту ахинею? Да никто ее не читает. валяется на прилавке газетенка с громким названием «Желтеет и пылится», а когда свой срок отлежит, ее заменяют следующим номером, одним на весь киоск, потому что делается это все не для читателя, а для того, чтобы под эту нехитрую аферу получить заказ. Существуют, впрочем, и газеты, которые читают, но и они не живут с продаж, Разве что за исключением таких колоссов, как АИФ. Так что означенная система ценностей действует и здесь, лишь может быть менее явно. Раз, два, три. Правда продана. Но одних только купленных СМИ недостаточно. Народ все же подозревает, что им не стоит верить безгранично. Они, особенно телевидение, сыграли свою роль в рекламе дутых акций и сомнительных начинаний, а также междоусобных олигархических войнушек. Надо придумать еще какое-нибудь приспособление, заставляющее пар, то есть возмущение и недовольство народа, уходить исключительно в свисток. о ч е г о его придумывать-то? Такой инструмент давно существует. Это политические партии, якобы выражающие интересы определенных слоев населения и защищающие эти интересы со всем усердием. На деле же эти партии изначально были марионетками. Потому что таков закон, кто платит, тот и заказывает музыку, или, говоря иными словами, «кабы я ведал, где ты нынче обедал, знал бы и ч ь песню поешь». При этом партии могли яростно меж собой биться, притворяясь, будто на дух не переносят друг друга, но в реальности враги оплачивались из одного и того же кармана. В точности, как в кукольном театре, где актер, надев на обе руки куклы-перчатки и спрятавшись за ширмой, выставляет на всеобщее обозрение своих петрушек и мальвин, по очереди за них разговаривает, меняя голос. Дети этому верят. К сожалению, верят до сих пор и вполне взрослые индивидуумы, искренне полагающее, что ихний Зюганов живота своего не щадит, сражаясь против супостата Явлинского, и наоборот. Свою партию ведет Мальвина, свою Пьеро, Пудель а р т и м о н тоже не уступает. Все они кажутся яркими индивидуальностями, но за кулисами прячется «Карабас-Барабас», которому означенные персонажи всем скопом принадлежат душой и телом. Второе. Чем отличается птица говорун? Манипулировать общественным мнением начали буквально с первых дней российской независимости, выдавая за революционную романтику заранее задуманные и тщательно разработанные акции. Кое-кто, наверное, помнит, как в первый же последовавший за падением ГКЧП день сотни победителей несли по улицам Москвы длиннейшее трехцветное полотнище – российский триколор. Выглядело красиво, но люди, знающие, тогда же подметили – что этот вполне профессионально изготовленный кусок материи нужно было заранее, не за один день сконструировать и толково сшить. Значит, готовились заранее. В первые годы независимости в формировании общественного сознания огромную, непропорционально огромную роль играло так называемое ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ Ей верили безоглядно. За нее голосовали на всевозможных выборах, по ее зову выходили на площади. Но этой интеллигенции, в свою очередь, был необходим некий мозговой центр, Блистающий кумир, в котором она нисколечко не сомневалась бы и внималась тем же почтением, с каким африканский дикарь слушает жуликоватого шамана, объявившего себя чудотворцем с помощью украденной у белого охотника зажигалки. Это вовсе не метафора. В начале 20-го столетия одна из европейских разведок успешно создала своему агенту, замаскированному под странствующего Факира, репутацию чудотворца. Чудо состояло в том, что самые сильные арабы не могли поднять небольшой сундучок, а секрет был в том, что к металлическому ящичку через металлическую же подставку подводился ток, включался сильный электромагнит, и бессильные оказывались любые силачи. Мессией и пророком для интеллигенции стал человек по имени Григорий е в л и н с к и й объявленный виднейшим экономистом современности за создание незабвенной программы «500 дней», по которой за означенный срок экономика России якобы должна была волшебным образом перестроиться и превратить страну в подобие Эдема. Так и написано было. На 130-й день прекращается инфляция. На 213-й чиновники перестают брать взятки. На 405-й благосостояние народа возрастает ровно на 150%, что-то вроде того. Это была прекрасная программа с одним единственным недостатком. Она могла работать только в некоем виртуальном мире, населенном безвольными фигурками, которых можно переставлять с клетки на клетку сколько душе угодно. Самое смешное – что Явлинский, определенно сам того не зная, просто-напросто наступил на те же грабли, что и Бенитто Муссолини за полсотни лет до него. Муссолини в свое время написал основополагающий труд под скромным названием «Доктрина фашизма». Собственно, это книжечка карманного формата, состоящая самое большое из с о р о к страничек. В отличие от Гитлера, откровенно призывавшего разжиться всеми окружающими территориями, до которых только сможет дотянуться рука арийского сверхчеловека, Муссолини в своей «Доктрине» не высказывал ни националистических, ни расистских идей. Там и речи не шло о национальной исключительности, истреблении всех недочеловеков и захвате чужих территорий. Многих это, допуская, удивит, но именно так, и обстояло. Дуччи всего-навсего намеревался создать в родной Италии так называемое корпоративное государство. Царство Божье на земле. В упрощенном, но отнюдь не карикатурном изложении выглядит это так. Население соблюдает все законы и предписания, вовремя платит налоги, В едином порыве сплачивается вокруг властей и ударно трудится на благо Родины. Власть, в свою очередь, неустанно и трогательно заботится о населении, оперативно рассматривает жалобы и водворяет справедливость, не берет взяток, не волокитит. Словом, денно и нощно радеет о благе народном. Положа руку на сердце, Это отличная программа, великолепнейшая, с одним единственным недостатком, но делающим ее невыполнимой. Программу невозможно было притворить в жизнь в Италии. Итальянские чиновники частенько брали взятки, наплевательски относились к своим обязанностям, развели жуткую бюрократию, сплошь и рядом оставаясь глухи к чаяниям народным. а народ, в свою очередь, частенько нарушал законы и не собирался от этой привычки отказываться. И не в Италии дело. Эта великолепная программа не работала бы в Германии и Аргентине, Швеции и Уругвайи, Великобритании и на Таиланде. Нигде не работала бы, поскольку рассчитана она не на реальные страны и реальных людей, а на некое, идеальное общество, которого в природе не существует. Вот и получилось так, что Муссолини вместо построения Царства Божьего на земле связался с Гитлером. Итальянская армия вторглась на Балканы и в Африку, свирепствовала тайная полиция, партизаны уходили в горы и кончилось все тем, что сочинители утопических программ подвесили за ноги. Такой же утопией была и программа Явлинского. Ничего удивительного в этом, по сути, нет, если учесть, что автор программы, п р и з в а н н ы й перестроить российские, как к нас учились в школе, производительные силы и производственные отношения, ни того, ни другого, простите, и не нюхал, кроме пары лет, когда... Параллельно с учебой в вечерней школе трудился слесарем в львовской стекольной фирме. Затем у него развернулась чистой воды карьера ученого-экономиста. Диплом Московского института народного хозяйства, там же аспирантура, работа в НИИ управления угольной промышленности и НИИ труда. В 1989 году Академик Леонид Абалкин, став зампредсовмина, вспомнил о бывшем ученике и пригласил его в свою комиссию по экономической реформе. Феерические времена были, каких только назначений тогда не делалось. Но молодой человек решил, что вот она, судьба, и на полном серьезе принялся сочинять программу «Как перестроить экономику». Если кто не помнит... Это была программа а 500 дней». Ее уже почти утвердили, но потом все же одумались. Повезло парню. Если б ее приняли, это его имя, а не Гайдара, стало бы в русском языке ругательством. А так он на своей неудаче сделал очень неплохую политическую карьеру, когда Гайдара в политике уже и след простыл.